26. Машина подпрыгнула на кочке. Гриша ударился головой о стекло и открыл глаза. Они проезжали поле. В свете фар мелькнула и сразу исчезла заросшая тропа, уходящая в мертвую шижню. Мама продолжала ругаться с Анкой. Он посмотрел на темный лес и подумал о колдуньи, хлопнувшей в ладоши, сожженных домах и воронах закруживших над лесом. Жаль, все было не так. С колдуньей это была более красивая история. Когда мама, наконец, выдохлась и замолчала, он шепнул Анке. — Завтра выкрадем какую-нибудь вещь и пойдем искать старую Анну в лесу с волком. «Чего — Чего? — возмутилась мама. — Я плохо расслышала, но Анка наказана, и никаких завтра не будет. «Следующую неделю она будет сидеть дома!» Анка шепнула Грише в ответ. «Не просижу я неделю, она отойдет за пару дней». Мальчик тихо засмеялся. «Дома ему, конечно, попадет. С другой стороны, может, удастся объяснить хотя бы тете, что он сбежал не просто так, а чтобы помочь семье, и привез с собой номер телефона Софи, готовой подтвердить, что Тамара никуда не пропадала, и беспокоиться о ней не нужно». Они доехали до деревни и свернули с грунтовки. «Что это?» — вдруг сказала мама Анки. «В конце улицы в черное небо поднимались всполохи оранжевого света. Они освещали дым, не как из одной трубы, а как из десятка труб разом. Небо в конце деревни светилось оранжевым». «Там пожар, что ли?» — сказала мама. «О, Господи, там пожар!» Отец Кира допился и поджег дом. Вспомнил Грише историю Шижни, но тут же сообразил, что горит на другой стороне улицы. На его стороне улицы. В конце деревни стояла толпа. Мама Анки прибавила газу. Они быстро приближались. «Твой дом горит», — тихо сказала Анка. «Гриш, твой дом...» Мама остановила машину метрах в ста от пожара, У дома старухи Стефании, стоявшей на крыльце и кутавшейся в шаль, сказала ребятам оставаться в машине, выскочила и побежала к кричащей что-то толпе людей. Гриша распахнул дверь и бросился следом. За ним побежала Анка. Дом полыхал. Окна и дверь были выбиты, все внутри было залито огнем. Пожар вблизи выглядел чудовищно. Огонь был повсюду. В окнах, в черной дыре раскороченной двери, болтавшейся на одной петле, огонь прорывался сквозь крышу и уходил вверх, освещая все окрестные дома. Отец Кира, его вечно пьяный друг, бабка Маша, бабка Виктория, дед с парализованной половиной лица, незнакомая старуха, угощавшая его пирожками, незнакомый мужчина — Дед, помогавший волонтерам и участвовавший во всех днях поисков Анны. Что вы не тушите? Воду тащить надо! крикнула мама Анки. Это не потушить, ответила ей бабка Маша. Видишь, что творится? Сейчас главное, чтобы на соседние дома не перекинулось. Постоянная клиентка тети. Люди, люди, столько людей. Среди них нет ни бабушки, ни тети, ни отца. Маленькая беспородная собака соседей сбоку бегает и надрывно лает на огонь. И все стоят и смотрят. Смотрят, просто смотрят, как горит его дом. Мама Анки заметила детей и схватила их обоих за плечи, прижимая к себе. — Я же сказала вам оставаться в машине, Гриша, господи, мальчик! — Где мои родители? — тихо спросил Гриша зачем-то, хотя все было уже понятно. Его семья была очень крутой и сильной, сильнее всех стоявших тут людей. Но в таком огне не выжить даже им. Почерневшая побелка дома. Хруст и треск, доносящийся изнутри, будто чудище идет по дому и сжирает все, что может найти. Хруст и треск. Огонь, рвущийся из всех окон. Лающая на него маленькая серая шавка. Отец, дядя, бабушка, тетя, Танечка. Волк! Где волк? Его бабушка не пускала в дом. Он должен был быть на улице. Он должен был убежать. «Маму мою нашли», — сказал отец Кира. Мальчик посмотрел на него и увидел, что он пьян. Убили они ее. На части разорвали практически. Все тело раскурочено, будто зверь рассерзал. А потом в лесу закопали далеко. Думали, не найдут. Знакомый и спяжный. На охоту пошел, заплутал, и его собака рыть землю начала, а там она. Мама Анки смотрела на него огромными глазами. Рука, лежавшая на плече Гриши, тряслась и постукивала его, будто она пытается к нему обратиться. «Может, звери и растерзали?» — крикнула она. «Что вы натворили? Вы людям дом подожгли!» Звери ножом не пользуются, и в землю тела не закапывают, ответил отец Кира. Ее всю ножом изрезали. Люди ее убили. Его такой же пьяный друг сплюнул на землю. Какие там люди? Люди это те, кто по-людски поступают, а это не люди, это нечисть. Дети, идите в машину, сказала мама, но Гриша с Анкой не сдвинулись с места. Они продолжали смотреть на огонь, охвативший дом. «Если вы домом подожгли, вы ничем не лучше», — тихо сказала мама Анки. «Что вы натворили?» «Да не поджигали мы!» — крикнул отец Кира. «Не поджигали! Мы пришли как люди, хотели поговорить. они в доме заперлись и стрелять начали. В Машу чуть не попали, она на землю броситься успела. Засели в доме и угрожали нам». А потом там как полыхнуло, и весь дом раскурочило сразу. Может, в газовый баллон попали или что еще? Они маму мою убили ни за что». «Мы не убивали ее!» — не выдержал Гриша. «Почему вы врете? Если и убил ее кто-то, это вон тот дед! Вы на лицо его хоть посмотрите!» Скособоченный дед уставился на мальчика. Одна бровь поползла вверх, половина рта расширилась — и его лицо превратилось в совсем уж отвратительную уродливую гримасу. Мама Анки вцепилась в Гриша на плечо сильнее. Он дернулся и вывернулся. Люди смотрели теперь на мальчика. «Э, это же их, малец!» — только дошло до отца Кира. «Это же...» Гриша повернулся и побежал. «Не дай себя взять!» — говорила бабушка. «Что бы ни случилось...» Не дай себя схватить и отнять у нас. Мальчик бежал прочь изо всех сил. За ним рванули отец Кира, его друг, незнакомый мужик и серая шавка. Они приближались. Убегать от них по прямой было тяжело, и он бросился наискосок через двор Стефании, подслеповато смотревший на пожары, испуганно бормотавший что-то, перелетел через забор и побежал дальше вдоль сараев к лесу. «Стой!» — кричали они. «Мы ничего тебе не сделаем, пацан! Стой!» «Деревенские люди постоянно врут», — говорила бабушка. «Не доверяем. Не верь никому, кроме своей семьи. Ты, маленький, еще не понимаешь. У нас есть только мы. Другие люди нам враги. Что бы они ни говорили, как бы они тебя не убеждали, что они тебе друзья, это не так. Не верь!» «Никому, кто не твоя семья». «Стой!» Права была бабушка. Во всем права. Гриша обогнул последний сарай. Из-за угла слаем выскочила мелкая собака. Он ударил ее по голове ногой, и та, заскулив, отскочила и отвязалась. А он продолжал бежать. Небольшое поле. «Вот он!» — крикнули мужики, пробежавшие уже больницу и сообразившие, куда он направляется. «Пацан, стой!» Гриша перепрыгнул речку с разбега, приземлившись на корточке, сразу вскочил и продолжил бежать вперед в темный ночной лес. Он увидел, как отец Кира перебегает мост в 50 метрах правее, а за ним бегут еще два мужика. Через несколько секунд Гриша вбежал в темный лес. До дома было километров тридцать. Бабушка согласилась на переезд только при условии, что новый дом будет на краю их леса. Тридцать километров — это немало, но и немного. Он пробежит это расстояние часа за четыре. Огонь в выбитых окнах, хруст и треск, дверь, висящая на петле. У него перехватило дыхание. «Не время плакать, только не сейчас». Он остановился, прислонился к сосне, сделал глубокий вдох и впустил лес в себя. У кого-нибудь есть фонарик. На телефоне сейчас включу. Где этот пацан потеряется еще. Черт, ни, ни хрена, куда он делся? Пацан, как его? Гриша! Гриш, мы тебе ничего не сделаем. Иди к нам, ты заблудишься. Мальчик бесшумно, плавно, невесомой тенью, Пошел по лесу навстречу голосам. Они были совсем близко. Он остановился в десяти метрах от суетящихся, слепо всматривающихся в темноту и рыскающих по кустам лучом бесполезного крошечного фонарика мужиков и слился с сосной, наблюдая за ними. Какой у них глупый вид! Вздохнув, Он сделал шаг в сторону и хрустнул веткой. Снова слился с деревом. Мужики обернулись и стали светить фонариком в его сторону. — Слышали? — Да я не понял. Может, ветер? Там вроде что-то было. — Да не там. Звук был оттуда. Мужики были безнадежны. Гриша на секунду выбежал под луч фонарика и снова растворился в темноте. «Вон он, пацан!» Мужики побежали в его сторону, топая, как слоны, продираясь через кусты, будя птиц в гнездах и не умолкая ни на секунду. Гриша бежал от них, то показываясь в луче, то исчезая. Он бежал внутрь, вглубь леса. Когда мужики начинали спорить, не вернуться ли им, и хрен с ним, с пацаном сам виноват, он появлялся совсем близко, метрах в десяти, а когда они бросались за ним, снова исчезал. В запах хвои вмешался сладковатый запах гнили. Болото было на западе в получасе ходьбы. Они двигались слишком медленно и так шумно, что у Гриши разболелась голова. Тот идиот еще потерял фонарик, а в лесу они не видели совсем ничего. И теперь ему приходилось так громко и И так близко появляться, чтобы вести их за собой, что мальчик раздражал сам себя. Видела бы бабушка, как он шумит в лесу, у нее бы глаза на лоб полезли. Он попробовал зайти сзади и гнать их вперед волчьим воем. Они пугались и кричали. К тому же так получалось идти быстрее. Про него мужики уже не думали, их интересовала только собственная шкура». «Права была бабушка, во всем права. Этих деревенских глупо сравнивать с его семьей. Они другие. Бежали они довольно быстро, но глупо, наматывая круги, врезаясь в деревья. Один расшиб себе лоб, второй пропорол руку об сучок, и теперь кровью пахло на весь лес. «Матерь Божья, давайте тут заночуем!» — послышался голос отца Кира. «Мы так убьемся!» «Черт с пацаном! Завтра расцветет и найдем!» Гриша завыл громче и совсем рядом, практически ему в ухо. Тот закричал и бросился бежать. Вой подхватили сзади. Он почувствовал запах, обернулся и увидел, что из темноты, поддерживая его, вышел волк. Его волк. Гриша бросился к нему и схватил за шею. Волк рявкнул в ответ и отступил на три шага. Недобро посмотрел на бегущих мужиков и добавил воя им в спину. — Ты живой, — сказал Гриша шепотом. — Живой. Волк фыркнул, мордой выразив свое обычное презрение к человечеству, и мотнул головой. Послышался плеск воды. Первый из мужиков — Наступил в воду. «Такие идиоты», — сказал Гриша волку, — «не заметить трясину. Она ж пахнет на сотни метров вокруг». Он захохотал им вслед, хлопая в ладоши. Волк раздраженно поморщился, не любил громких звуков, но, поразмыслив, завыл, высоко запрокинув голову. «Что за чертовщина!» — крикнул отец Кира. «Вы это слышали? Господи, что это? Помоги! Помогите!» Болото довольно чавкало, обрадовавшись подарку. Мужики кричали и звали на помощь. Один почти выбрался. Волк, заметив это, бросился и загнал его обратно. Наконец в лесу стало тихо. Волк подошел к мальчику, и внимательно посмотрел ему в глаза. «Пойдем, мы возвращаемся домой», — сказал Гриша. Он посмотрел на звезды, мысленно проложил светящуюся дорожку к дому и побежал быстрее, а затем еще быстрее, почти перейдя в полет. Волк черной тенью скользил рядом. И только звезды и луна освещали их путь, и сосны расступались, помогая мальчику быстрее добраться до дома.